После событий, описанных в рассказе «Дорога Орлов», Конан вступает в вольницу под начало некоего Заролла. Отряд этот располагается в пограничном городке Сукмет, и жизнь там была, надо сказать, невыносимо скучной. Бледные когти. Роберт Эрвин Говард. Глава первая. Череп на скале. Садница остановила измученного коня. Тот расставил ноги и низко опустил голову, словно сбруя из красного Софья золотыми украшениями была для него непомерной тяжестью. Садница привязала коня к ветви невысокого дерева.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 Не диво было бы увидеть другие постройки, например, хижины чернокожих, напоминающие ульи, или выдолбленные в скалах посёлки загадочной коричневой расы, которая, согласно легендам, населяла эти земли. Но найти в такой дали от цивилизации укреплённый город... Вскоре пальцы её устали цепляться за шпиль, и она спустилась на площадку в полной растерянности. Долг был её путь из лагеря наёмников возле пограничного города Сукмет, затерявшегося среди травянистых саван, где отчаянные бродяги, собравшиеся со всех земель, стерегли пределы стегии от набегов со стороны Дарфара. На удачу она бежала в сторону, вовсе ей незнакомую. Вот и не могла теперь решить, что лучше направиться прямо в этот город на равнине или от греха обойти его, и продолжать свой одинокий путь. Шум листьев внизу прервал ее раздумья, она резко покошачьи обернулась и схватилась за меч, но вдруг застыла при виде стоящего перед ней человека. Это был почти великан, и могучие мышцы перекатывались под его бронзовое кожей. Он был одет в такой же костюм, что и она — только вместо кушака носил широкий кожаный пояс, отягощенный огромным мечом и тесаком. «Конан Кемериец!» — воскликнула молодая женщина. «Какого черта ты плетешься по моим следам?» Великан улыбнулся, его суровые голубые глаза приобрели выражение, понятное всякой женщине. «Ха -ха -ха, а то ты не знаешь!» Засмеялся он. «Разве не полюбил я тебя с первого взгляда?» «Мой жеребец не смог бы выразиться яснее», сказала она с презрением. «Но не ожидала я встретить тебя в такой доли от винных бочек и кружек сукмета. Ты что, поехал за мной из лагеря Зароло? Или тебя попросту выгнали за мелкие кражи?» «Ты же знаешь, что нет в отряде Зарало таких отчаянных ребят, чтобы выгнать меня. Понятно, я ехал за тобой». «Я скажу тебе, девочка, везучая ты». Пырнула этого стигийского офицера, потеряла защиту Зарало и бежала от мести стигицев в эту глушь. «Ну да», – печально сказала она. «А что мне было делать?» «Ты знаешь, почему я так поступила?» «Верно», — согласился он. «Я бы тоже на твоем месте выпустил ему кишки. Но, коль скоро женщина желает жить в лагере среди вооруженных мужчин, ей следует ожидать чего-то такого». Валерия топнула ногой. «Но почему я не могу жить так, как они?» «Потому что...» Он снова окинул ее жадным взглядом. «Но ты правильно сделала, что убежала. Стигицы сняли бы с тебя кожу. Брат этого офицера поскакал следом за тобой. И, наверное, настиг бы. Конь у него получше. Еще несколько миль, и он перерезал бы тебе глотку». «Ну и...» — спросила она вжидательно. «Что? Ну и...» Не понял он.